Глава 18 Пен Денис из коллегии Бонифация. Наш приятель Пен не особенно горевал, когда его ментор простился с ним на второй день их пребывания в Оксбридже, а майор, как вы сами понимаете, был даже очень доволен, свалив с своих плеч обузу, Более трех месяцев своего драгоценнейшего времени мученик-майор посвятил племяннику. Какой же эгоист приносил когда-либо большую жертву? Много ли найдется людей или майоров, которые сделают то же самое? Человек, который не пожалеет головы, не задумается рискнуть жизнью ради своей чести ни за что не поступится своими удобствами и прихотями многие ли из нас способны на такой подвиг отдадим же должное майору и согласимся что он заслужил отдых фокер и пен усадили его в дилижанс причем первый рекомендовал кондуктору особенно заботиться об этом пассажире последний был очень доволен оставляя племянника в обществе молодого человека, который мог познакомить его с избранным кругом в Оксбридже. Майор вернулся в Лондон, а оттуда отправился в Теттернгем, где очень приятно провел сезон, посещая местную знать, пользуясь приятным обществом и развлекаясь охотой. «Мы не будем...» подробно описывать академическую карьеру Пена. Увы, в жизни молодых людей есть немало таких вещей, о которых нельзя говорить. Я желал бы, чтобы их не было. Случались ли они в вашей жизни? Мы оберегаем только нашу так называемую честь, и пока она не запятнана, вполне спокойны духом. Женщины чисты, «Мужчины нет. Женщины не себелюбивы. Мужчины проедены эгоизмом. Я не хочу сказать, что Артур Пенденис был хуже своих ближних, но ближние-то его были плохи. Сознаемся, по крайней мере, в своих пороках. Много ли вы можете насчитать безупречных людей в числе своих знакомых? У меня знакомых множество» но я не знаю между ними ни одного праведника. Сначала мистер Пен довольно усердно занялся древними языками и математикой, но вскоре убедился, что у него нет охоты или призвания к точным наукам. Кажется, и самолюбие его было задето, когда оказалось, что двое или трое из его товарищей, весьма вульгарные молодые люди, не носившие даже штрипок на брюках, чтобы скрыть безобразную грубую обувь, далеко превосходят его по части наук. Итак, он написал своей нежной матушке, что с этих пор намерен посвятить себя исключительно латинским и греческим классикам. Мистрис Пенденис с своей стороны была очень рада, что ее милый мальчик — займется предметами которым влечет его призвание и только просила его не губить своего здоровья чрезмерным прилежанием так как ей приходилось слышать ужасные истории о молодых людях наживавших в себе воспаление мозга вследствие переутомления и погибавших безвременно в разгаре своей университетской карьеры а пен «никогда не отличался крепким здоровьем», — прибавляла она и совершенно основательно советовала не надрывать своих слабых сил ради пустого честолюбия. Правду сказать, Пен отнюдь не испытывал упадка сил, который бы мог угрожать опасностью его жизни, но тем не менее обещал своей маме не сидеть по ночам над книгами и сдержал это обещание с твердостью и постоянством, каких не проявлял во многих других случаях. Вскоре он заметил, что и в классиках почерпнет малопутного. Если его товарищи по физико-математическому отделению были слишком ученый народ для него, то классики казались тупоголовыми. «Мистер Бог, Тютор, Был немногим развитие пятиклассника в школе серых братьев. Правда, он знал гораздо больше всякого вздора насчет метрики или грамматических особенностей Эсхила или Аристофана, но в поэзии смыслил не более своего камердинера Пену скучно было слушать педантов товарищей и тьютера, когда они возились над двумя-тремя строчками пьесы, которую он мог прочесть в десять раз скорее. Вообще он пришел к убеждению, что только самостоятельное чтение может принести учащемуся истинную пользу, и в этом смысле написал своей матери, извещая, что он намерен как можно больше читать и как можно меньше заниматься лекциями. Эта добрейшая женщина также мало осмыслила в Гомере, как и в алгебре, но ничего не имела против соображений Пена, уверенная, что ее милый мальчик, во всяком случае, займет место, принадлежащее ему по праву. Пэн не явился домой на Рождество к огорчению нежной матери и Лауры, рассчитывавшей, что он поможет ей устроить великолепную крепость из снега, как они устраивали три года назад. Но он был приглашен в Логвуд к леди Агнесси Фокер, где устроился домашний театр и собралось избранное общество, которым, по мнению майора, Пену отнюдь не следовало пренебрегать. Впрочем, он приехал домой в конце вакаций и удивил Лауру своим богатым запасом тонкого белья, а Елену мужественным видом и решительным тоном. На Пасху Он тоже не явился, зато приехал на летние каникулы с богатейшим гардеробом. По утрам он носил великолепную охотничью куртку с приводящими в изумление пуговицами. По вечерам щеголял в роскошных бархатных жилетах, галстуках с богатым шитьем, шикарном белье. В его комнате оказался великолепный НССР, серебряное праве, содержавший в числе прочих туалетных принадлежностей немалое количество дорогих перстней, запанок и тому подобного. Он завел также французские часы с золотой цепочкой вместо старого массивного хронометра со связкой печаток, выглядывавших из жилетного кармана Джона Пен-Дениса, старого почтенного хронометра, с помощью которого покойный измерил пульс стольким пациентам. Недавно еще Пен мечтал об этой вещице, считая ее великолепнейшим хронометром в свете. И накануне отъезда в коллегию миссис Пен достала часы и шкатулки с фамильными драгоценностями и вручила сыну с приличной случаю торжественной речью о добродетелях его отца — и о разумном употреблении времени. А теперь Пен объявил, что этот солидный почтенный хронометр никуда не годится, так как вышел из моды и даже сравнивал его со старой кастрюлей, что уже было совсем непочтительно, по мнению Лауры. Затем он уложил его в комод вместе со старыми перчатками, галстуками и часами, которые подарил ему отец, И о которых уже упоминалось в этой книге нашу старую знакомую Ревекку пен тоже забраковал объявил что он теперь слишком тяжел для нее и выменял на другую более сильную лошадь приплатив порядочную сумму миссис пенденис уплатила деньги а лаура плакала когда уводили Ревекку. пен привез с собой порядочный запас сигар со странными названиями колорадос Афрансесадос, «Афранцисадос», «Телекопиос», «Фундос», «Оксфорд-Стрит». И курил их не только в конюшне и оранжерее, предполагая, вероятно, что их дым очень полезен для растений Елены, но и у себя в кабинете, чего его матушка никак не могла одобрить. Но Пен сочинял поэму на премию и утверждал, что не может писать без сигары, причем цитировал стихи лорда Байрона в защиту курения. Ввиду таких основательных резонов мать, разумеется, не могла отказать в своем позволении. Мало того, зайдя однажды в его комнату и застав его в разгаре работы, он читал новый роман, так как студенту следует поощрять отечественную и иностранную литературу, застав его за работой на диване. Елена сама принесла ему из спальни сигары и спичечницу, сама вложила ему сигару в рот и зажгла спичку. Пен засмеялся и поцеловал ее руку. «Добрая мама», — сказал он, — «если бы я попросил вас зажечь дом...» «Вы бы сделали это для меня». И, пожалуй, мистер Пен был прав. Она исполнила бы и такую просьбу. Кроме произведений английской легкой литературы, которая буквально пожирал этот усердный студент, он привез с собой несколько ящиков французских произведений в том же роде. Елена только руками разводила от изумления, перелистывая эти книжки. Но Пен объяснил, что ведь не он же их сочинял, а знакомство с французским языком, по знаменитейшим из современных авторов, для него необходимо, так что приходится читать «Поль де Кока», так же, как изучать Свифта или Мольера. Мистерис Пенденис вздохнула, но согласилась. Зато Лауре было запрещено прикасаться к этим книгам, Об этом позаботились и нежная маменька, и строгий моралист мистер Артур Пенденис, который считал необходимым образовать свой ум и усовершенствовать слог изучением всех отраслей литературы, но отнюдь не находил в этом надобности для молодой девицы, предназначенной к совершенно иной карьере. В течение этих долгих вакаций мистер Пенн Прикончил отцовское вино, которое, по его словам, если припомнить читатель, можно было пить бочками без всякого вреда, и выписал новый запас от так называемых своих поставщиков господ Бинни и Латем, Марк Лен, Лондон. Действительно, эти господа – «Были ему рекомендованы доктором Портманом в качестве поставщиков Хэрреса и Портвейна в коллегии святого Манифация, заметил при этом почтенный ректор. Вам, без сомнения, придется угощать своих товарищей. Так, по крайней мере, делалось в мое время. И я советую вам выписывать вино от какой-нибудь честной и солидной лондонской фирмы, а не от местных торговцев». Которые будут поставлять вам дрянное вино по невозможной цене. Послушный юноша исполнил совет доктора, и сделался клиентом господ Бинни и Латом, рекомендованных ректором. Итак, он написал господам Бинни и Латаму, чтобы выслали в Ферокс запас вина, да, кстати, и счет по университетским заказам. Бедная вдовица. Ужаснулась при виде счета, но Пен посмеялся над ее старосветскими понятиями, сказал, что счет очень умеренный, что все теперь пьют кларет и шампанское, и в конце концов выдавица заплатила со смутным сознанием, что расходы по дому чрезвычайно выросли и вряд ли покроются доходами нынешнего года». «Впрочем, увеличение расходов было только временное. Пен приехал всего на несколько недель. После его отъезда они с Лаурой могут навести экономию», — думала Елена. «А теперь, когда он приехал к ним на короткое время, надо же его побаловать». В то время Артур располагал весьма солидными личными средствами, Более значительными, чем у многих богатых студентов. Много лет тому назад экономный и любящий Джон Пенденис, заветной мечтой которого было доставить сыну университетское образование и все преимущества которых сам он лишился, по милости отцовской экстравагантности, Джон Пенденис начал откладывать фонд на образование Артура. душеприказчики. Нашли в его записной книжке особую графу «F. на О.А.», в которую из года в год заносилась известная сумма. В свою очередь вдова прибавила к этому запасному капиталу весьма изрядную сумму за время, истекшее между смертью мужа и поступлением Пена в коллегию. Нужно... Дать щедрое содержание молодому человеку — таково было правило майора Пендениса. Дайте ему возможность выступить в свет джентльменам и завести связь с порядочными людьми, а затем уж его дело пробиться дальше, стеснять же юношу и доставлять ему меньшее средство сравнительно с его товарищами. Плохая педагогика — Артур вступает в свет и должен сам пробить себе дорогу. Мы же доставим ему хороших друзей, содержание, достойное джентльмена и все средства для борьбы». Майор высказывал эти великодушные мнения потому, что они были справедливы и потому, вероятно, что они ничего ему не стоили. Таким образом, юный Пен Единственный сын землевладельца средней руки, производил впечатление важной птицы, и Оксбриджское начальство, торговцы, служащие, считали его настоящим аристократом. манера у него были открытые, смелые, пожалуй, даже немножко заносчивые, как подобает пылкому юноше. Он был щедр и сорил деньгами, точно и впрямь располагал огромными капиталами, любил веселую компанию и обладал хорошим голосом. Состязания в гребле еще не достигли во времена Пена такой популярности, как впоследствии. Самым приличным упражнением для юношества считалась езда верхом или в кабриолете. Пен ездил верхом, щеголял в красной куртке, и, не обнаруживая чрезвычайных успехов в каком-либо виде спорта, как и подобает истинному джентльмену, имел порядочный счет у Нойля, державшего верховых лошадей, и у других поставщиков. Вообще этот милый молодой человек интересовался самыми разнообразными предметами. Был он рьяный библиофил, Доктор Портман внушал ему любовь к редким изданиям, а собственное пристрастие влекло его к роскошным переплетам. Какими великолепными томами в разголоченных, отделанных под мрамор тесненных переплетах снабжали его книготорговцы и переплетчики. Он имел вкус к изящному и увлекался произведениями искусства, не изображениями французских танцовщиц, или грубо размалеванными охотничьими сценами, которыми так простодушно восхищался его предшественник, мистер Спайсер, а рисунками Стронджа, гравюрами Рембранта и Уилькса аван ла Летр. апартаменты его были разукрашены эстампами и гравюрами по правилам высшего вкуса, господствовавшим в университете, где молодой человек пользовался довольно завидной репутацией. Мы уже упоминали об его пристрастии к кольцам, драгоценностям и всякого рода ювелирным вещицам, и должны сознаться, что во время пребывания в Оксфорде он был отчаянным франтом. Отправляясь на товарищескую пирушку, он и его изящные друзья наряжались, точно великосветские франты, собирающиеся пленять дам. Говорили, будто он носит кольца поверх перчаток, что, впрочем, он всегда отрицал. Но мало ли, какие экстравагантности юность проделывает с самой простодушной важностью, что он брал ароматические ванны. Это верно. Он сам говорил, что берет их по возвращении из аудитории, где приходится сталкиваться со всяким сбродом. На второй год его пребывания в Оксфорде, когда мисс Фотрингей уже прогремела в Лондоне, И портреты ее продавались тысячами. Пен повесил изображение красавицы в своей спальне и рассказал избранным друзьям, как страстно, безумно, пламенно любил он эту женщину. Он прочел стихи, написанные в честь нее, и чело его хмурилось, глаза сверкали, грудь подымалась. Когда он вспоминал об этом роковом периоде своей жизни — и рассказывал о своих муках и отчаянии. Стихи разошлись по всему университету в бесчисленных списках, возбуждая насмешки и удивления. Ничто так не возвышает молодого человека в глазах его товарищей, как пылкая романтическая страсть. Может быть, в ней действительно есть что-нибудь благородное. Юношеству подобная страсть кажется героической». Во всяком случае, Пен приобрел репутацию трагического лица. Говорили, что он был близок к самоубийству, что он дрался из-за нее на дуэли с каким-то баронетом. Новички указывали его друг другу. Он был очень эффектен, когда выходил из коллегии на прогулку, окруженный своими поклонниками. Одевался он очень изысканно и обсуждал красоту и туалеты дам, посещавших университет авторитетным тоном знатока. Товарищи гордились им, и пройтись под руку с Пен Денисом считалось такой же завидной честью, как для некоторых из нас прогуляться по Пелмеллу с герцогом. При встрече с инспектором они важно обменивались приветствиями, точно две державы соперницы, и многие затруднились бы, кому отдать пальму первенства. Словом, На второй год пребывания в коллегии Пэн сделался университетским львом. Любопытно видеть, как легко и простодушно увлекается и привязывается юность. Она льнет к вождю, удивляется ему, влюбляется в него, подражает ему. Вряд ли найдется маломальски отзывчивый юноша, который бы не сотворил себе кумира, из того или другого товарища, так и мистер Пен приобрел в Оксфорде последователей, верных друзей и соперников. Стоило студентам узнать, что мистер Пен Денис из коллегии Святого Бонифация заказал себе малиновый галстук, и на главной улице Оксбриджа появлялось дюжины две малиновых галстуков. Ювелир Симон продал, по меньшей мере, два гросса пендонисовских булавок по образцу, облюбованному этим молодым джентльменам в его лавке. Если теперь читатель с арифметической складкой ума потрудится вычислить сумму, потребную для удовлетворения вышеупомянутых наклонностей, которыми, как мы сказали, обладал мистер Пен то без труда сообразит, что в течение двух-трех лет молодой человек с такими изящными вкусами должен был ухлопать немалый куш. Мы уже говорили, что наш друг Пен был плохой счетчик. Он вовсе не отличался чрезмерной расточительностью. Счет Паддингтона у Портного, Геттльбери у повара, Дилли Тейди у гравера Финна за оттиски Рафаэля и Лансира Вармеля у книгопродавца Парктона за альдинские издания и раскрашенные служебники XVI века, Снефля или Фокера у Нойля за лошадей. Каждый из этих счетов далеко превосходил издержки мистера Пена по соответственным предметам, но Пенденис из коллегии святого Бонифация отличался от вышеупомянутых джентльменов, своих товарищей и приятелей, универсальностью вкусов. Между тем, как юный лорд падингтон гроша бы не дал за превосходнейшую гравюру и не подумал бы взглянуть на раззолоченную рамку, если бы в ней не было зеркала, Геттельберри одевался во что попало, а к верховой езде чувствовал отвращение, если не ужас. Снефль! никогда не заглядывал в какую бы то ни было книгу, кроме охотничьего календаря, а из рукописей признавал только свою засаленную записную книжку, куда записывал Пари. Наш правоверный приятель отдавал должное всем перечисленным отраслям науки и искусства и во всех них отличался более или менее. Таким образом, Пен приобрел громкую репутацию в университете, Что касается поэмы, над которой Пен так усердно работал в Фероксе, то премия досталась Джонсу из коллегии Иисуса. Но товарищи отдавали предпочтение стихам Пена, который напечатал свое произведение на собственный счет и раздавал приятелям в разолоченном Софьяновом переплете. Впоследствии я нашел запыленный экземпляр этой поэмы в одном из книжных шкафов Пена, И в настоящую минуту он у меня перед глазами, вместе с кучей старых оксбриджских диссертаций, удачных и неудачных поэм на премию, университетских статутов, проповедей, произносившихся в коллегиальной капелле, речей в Соединенном Обществе Приней, подписанных Пеном «Пенденис» святого Бонифация или презентованных ему преданным другом Томпсоном или Джексоном, Какие курьезные эпиграфы украшают эти листки, исписанные полудетским почерком, и какое странное впечатление производят они, когда взглянешь на них много лет спустя. Какая судьба разметала их авторов по свету, забросила в дальние края одних и стерзала других. Сколько рук, писавших эти дружеские посвящения, обменивавшихся с нами сердечным юношеским пожатием, Охладели навсегда. Какая пламенная дружба связывала нас в эти старые дни. Простодушная, безыскусственная. Где рука, на которую вы опирались, гуляя по тенистым аллеям коллегии или на берегу реки? Она оторвана от вас с тех пор, как вы вступили в свет, где каждый бьется за свой счет и страх в житейской свалке». Неужели мы те самые люди, которые писали эти посвящения, читали эти поэмы, произносили или выслушивали эти простодушно напыщенные, торжественные, пышные речи, наивно переделывали из книг и с раскрасневшимися лицами выпоражнивали эту нахватанную отовсюду премудрость? Вот передо мной книга, написанная не более 15 лет тому назад, В ней Джек надрывается от отчаяния и баронической мизантропии. Тот самый Джек, университетская карьера которого состояла в истреблении неразбавленного молочного пунша. Вот смелый трактат Тома «Защиту самоубийства и республиканских принципов по поводу смерти Ролан и жерондистов». Тома! который скорее пойдет на костер, чем прикоснется к Бифштексу в постный день. А здесь Боб, что нажился впоследствии на железнодорожных концессиях, восклицает вместе с Танкредом и Готфридом «Вперед, о войны! Не отступай! На стены лезь, а рвы переплывай! Пусть действуют тираны катапульт!» Иерусалим, ты наш! И Деус Вульт. Далее следует пышное описание садов Шарона и девушек Салема, причем автор предсказывает, что Сирия поденется розами и насладится благодатным миром. Все это безукоризненными десятисложными стихами, исполненными вкуса, чувства и истинной поэзии. Есть тут Среди этих важных пародий и юношеских упражнений, простодушных и в то же время фальшивых, но большую частью носящих отпечаток какого-то уныния, часто глубокой грусти, есть тут поэмы и рассуждения, написанные людьми, которые уже никогда ничего больше не напишут. Судьба наложила на них свою тяжелую руку, звонкие голоса умолкли, пылки головы перестали работать. У одного знатность соединялась с талантом, солившим ему почести, теперь уже ненужное для него. Другой обладал рудицей и гением, нравственными достоинствами, всем, что может обеспечить любовь, уважение, мирскую славу, много радужных надежд, погребено на заброшенном пустынном кладбище. И только надгробные надписи напоминают о них миру. Солнце золотит их своими лучами, и хор деревенских певчих оглашает кладбище пением антифонов. Не все ли равно Вестминстер или сельское кладбище скрывает ваши останки и забудет ли вас мир несколькими днями ранее или позднее? Среди этих друзей Пен провел более двух лет. Счастливых и блестящих лет своей жизни он наслаждался всевозможными удовольствиями и пользовался огромной популярностью. Без него не обходилась ни одна пирушка. Остроумие Пена его песни, его смелость, его открытый характер привлекали к нему сердца всех. Сделавшись любимцем и вожаком молодых людей, далеко превосходивших его богатством и знатностью, Он никогда не подделывался к ним лестью или заискиванием, никогда не выказывал пренебрежение к беднейшему из товарищей в угоду какому-нибудь богатому университетскому денди. Его до сих пор вспоминают в Соединенном обществе прений, как одного из самых блестящих ораторов своего времени. Заметим мимоходом, что в юности он был пламенным Тори, Но убеждения его изменились с течением времени, и он превратился в отъявленного либерала из самых красных. Он открыто заявлял себя сторонником Д'Антона и утверждал, что Людовик XVI заслужил постигшую его участь. Он клялся, что сам собственной своей рукой отрубил бы голову Карлу I, если б тот явился в Соединенное общество прений И если бы у Кромвеля не случилось под рукой другого исполнителя казни, вообще Пен, да еще лорд Магнус Чартерс, сын маркиза Ренни были в то время самыми ярыми республиканцами во всем университете. В этой студенческой республике репутации создаются независимо от коллегиальной иерархии. Человек, нахватавший кучу отличий, Может оставаться совершенно неизвестным студенчеству, которое избирает своих вождей и повелителей, удивляется и повинуется им, как негры повинуются своим черным вожакам, наружно оказывая почтение владельцам и надсмотрщикам. Среди молодежи Пен пользовался славой и популярностью не потому, что за ним числились какие-нибудь крупные дела, а потому что, по общему убеждению, Он мог бы наделать великих дел, если бы захотел. «Ах, если бы Пенденис из святого Бонифация вздумал хоть попробовать!» — говорили студенты. «У него бы пошло!» Премия за греческую оду досталась не ему, а Смиту из коллегии Троицы. Тогда все стали говорить, что он получит награду за латинские гекзаметры но она досталась Броуну из коллегии святого Иоанна. Таким образом, университетские почести одна за другой ускользали от мистера Пена, и после двух-трех неудач он устранился от состязаний. Зато в своей собственной коллегии он получил премию за декламацию и привез домой несколько наградных книг, украшенных гербом коллегии, громоздких, пышных, прекрасно переплетенных. Книги привели в восторг Елену и Лауру, которые были в полном убеждении, что такой великолепной награды еще никогда никому не выдавалось до Пена, и что Пен получит высший знак отличия, каким только располагает Оксбридж. По мере того, как вакации проходили за вакациями, не принося с собой известия о каких-либо отличиях и дипломах, полученных Пеном, доктор Портман начинал все более и более коситься на Артура и относиться к нему с мрачным величием, на которое тот отвечал с таким же высокомерием. В одну из вакаций он даже вовсе не явился с визитом к доктору, чем крайне смутил свою мать которая считала знакомство с ректором привилегией и всегда почтительно выслушивала его устарелые анекдоты и рассказцы, хотя и знала их наизусть. «Я не в состоянии выносить покровительственного тона доктора», — сказал Пен. «Он относится ко мне слишком паотически. Я видал людей почище его, да и надоело мне своими выдохшимися анекдотами». Эта глухая война между Пенном и доктором расстраивала Елену до того, что она сама начинала избегать Портмана и не решалась бывать у него, когда Пен приезжал на побывку. В одно воскресенье ужасный молодой человек зашел в своем мятежном направлении до того, что вовсе не явился в церковь. Он сидел у ворот клеврингского герба и покуривал сигару, Поглядывая на прихожан, выходивших из собора после службы, это произвело сенсацию в городке. Портман объявил, что Пен стремится к гибели и в душе сокрушался о буйном и расточительном молодом человеке. Елена тоже дрожала за него. Да и Лаура, превратившаяся теперь в милую девочку-подростка, хорошенькую и грациозную, относившуюся к Елене с самым страстным обожанием, Обе они чуяли перемену в юноше. Это уж не был простодушный пен былых времен, откровенный, безыскусный, вспыльчивый и нежный. Лицо его носило следы душевной тревоги. В голосе слышались глубокие ноты, речь звучала насмешливо. По-видимому, какая-то забота преследовала его но на расспросы матери он отвечал смехом или отделывался от нее полусердито-полушутя. Да он почти и не жил дома во время вакаций, а разъезжал по знакомым и изумлял скромную ферракскую парочку рассказами о знатных домах, отзываясь запросто о своих приятелях-лордах. Честный Гарри Фокер – познакомивший Артура Пен-Дениса с кружком избранной молодежи, знакомство с которой должно было, по мнению дяди Артура, принести юноше такую громадную пользу, заставивший его петь на первой же дружеской пирушке и рекомендовавший его в Бермсайдский клуб, куда принимались только лучшие люди Оксбриджа. Он состоял во времена Пена из шести знатных молодых людей, восьми джентльменов-пансионеров – и 12 избранных комонеров университета. Гарри Фокер вскоре убедился, что юный новичок далеко оставил его за собой в фэшенебельном мире Оксбриджа, но, как малый, великодушный и благородный, ничуть не позавидовал этому, напротив, радовался успехам своего протеже и восхищался Пеном наравне с другими. Теперь он таскался за Пеном, повторял его остроты, заучивал его романсы, распевал их на мелких вечеринках и не уставал слушать их из собственных уст даровитого молодого поэта. Надо заметить, что мистер Пен посвящал значительную часть своего времени, вместо того, чтобы с большой пользой употребить его на приобретение школьных знаний, сочинению светских баллад, которые и распевал на пирушках, согласно университетским обычаям, Для Пена было очень полезно, что честный Фокер остался на некоторое время в коллегии после вступления в нее Артура, так как при всей своей живости он был благоразумный молодой человек и нередко сдерживал экстравагантные наклонности своего друга. Но его академическая карьера закончилась вскоре после вступления Артура в коллегию святого Бонифация Постоянное недоразумение с университетскими властями принудили мистера Фокера оставить Оксбридж раньше времени. Он усердно посещал соседние скачки, несмотря на увещание начальства, но упорно отказывался посещать церковь. А Алма-Матер очень ревниво следила за благочестием своих питомцев, издав кабриолете занятие нечестивое в глазах начальства и тьютеров, была любимым развлечением Фокера и постоянно сопровождалась всевозможными приключениями. В довершение всего, пригласив однажды на обед кое-кого из своих лондонских друзей, он забил себе в голову окрасить дверь мистера Бока охрой и в разгаре этого интересного занятия был захвачен инспектором. Правда, черный ремень, знаменитый кулачный боец, Один из почетнейших гостей мистера Фокера, державший ведерко с краской в то время как молодой художник трудился над дверью, смял обоих помощников инспектора и проявил чудеса храбрости, но его героизм скорее повредил, чем помог Фокеру. Пойманный с поличным, он был судим и приговорен к изгнанию из университета. Тьютор написал по этому поводу: очень любезное и прочувствованное письмо леди Агнессе, уверяя, что все восхищаются ее сыном, который никогда никому не сделал малейшей неприятности, что он, тютор с своей стороны, охотно бы извинил его маленькую шалость, если бы, к несчастью, дело не получило огласки. В заключение он выражал самые горячие пожелания всяческих благополучий молодому человеку, Пожелания, без сомнения, искреннее, так как Фокер был знатного происхождения по матери, а от отца наследовал не одну тысячу фунтов годового дохода. «Это пустяки», — говорил Фокер, толкуя с Пеном о своем исключении. «Немного раньше, немного позже. Не все ли равно? Я бы, во всяком случае, провалился на экзамене. Латынь решительно не лезет мне в голову». Стало быть, маме предстояло огорчение рано или поздно. Губернатор будет рычать. Ну да мы обождем, пока он успокоится. По всей вероятности, я отправлюсь за границу образовать свой ум путешествием. Поеду в Париж. Научусь танцевать. Завершу свое образование. Но я не о себе забочусь, Пен. Пока люди пьют пиво, я обеспечен. «Я беспокоюсь о тебе, дружище. Ты слишком зарываешься. Смотри, прорвешься. Не прими за намек на 50 фунтов, что ты мне должен. Об уплате не беспокойся. Но твои расходы слишком велики. Они тебя зарежут. Ты живешь, словно у вас дома денег куры не клюют. Тебе не следует давать обеды, а следует есть их. Ведь тебя с радостью приглашают все». Незачем держать лошадей, лучше кататься на чужих. Ты столько же смыслишь в игре, как я в алгебре, а здесь найдутся теплые ребята, которые живо очистят тебе карманы. Ведь я знаю, что ты всего попробовал. На прошлой неделе ты играл в Экарте у Трумпингтона и в Кости после ужина у Рингуда. Они обыграют тебя, Пен, дружище, если даже будут играть чисто. Я не говорю, что они играют нечисто, но и не утверждаю противного. Во всяком случае, я не стал бы играть с ними. Где тебе с ними справиться? Представь себе, что черный ремень вызовет Тома Спринга. Черный ремень — хороший боец, но рука у него недостаточно длина, чтобы треснуть Тома, «Вот и у тебя руки короткие, чтобы биться с такими артистами. Слушай, дай мне слово, что не дотронешься больше до костей или карт, и я буду считать, что мы расквитались с тобой за обоих пони». Но Пен засмеялся и сказал, что хотя в настоящую минуту для него было затруднительно уплатить за пони, он все-таки отнюдь не намерен отказываться от своих долгов. Затем они расстались не без горьких предчувствий со стороны Фокера, по мнению которого Пен быстро подвигался по пути к разорению. «С волками жить, поволчьи выть», — небрежно заметил Пен, побрякивая саверенами в кармане. «Небольшая партия в Экарте. Не повредит человеку, который играет недурно. У Рингвуда я заполучил 14 саверенов». «Они были мне кстати, ох, как кстати!» И, простившись с Фокером, который на этот раз выехал из Оксбриджа без всякого шума, он ушел председательствовать на обеде, который давал своим друзьям, и для которого повар, питавший большое почтение к мистеру пен особенно постарался.